Глава 49 Лоран, как и обещал, пунктуально заехал за Люсей ровно к 10 часам. Она уже была готова к достойному выходу в свет, так что молодому человеку даже не пришлось стучать в ворота и лишний раз тревожить собаку. Ну вот, Лютика он, может быть, и не сильно побеспокоил, однако в соседской среде шороху навел немало. Коляска молодого человека новизной и шиком не блистала — зато строгая, идеально отутюженная военная форма в местной полудеревенской среде вызывала невольный авторитет, не сказать инстинктивный трепет. Досужие сплетницы и так еще не отошли от новости про историю Люсьен, как вдовесок стали свидетелями того, как ее возит в неизвестном направлении какой-то представительный мужчина при погонах. А что это было-то? Свесившись через забор, опасливо поглядывая вслед удалявшейся пролетки, голосиста любопытствовала одна. ⁇ Та за заарестовали беглую? Да и все дела? ⁇ сознанием вопроса отвечала другая. ⁇ А ну цыть на сетке? ⁇ выплыв за калитку, и так весомо на всю улицу гаркнула бабка Клара. Вишь, Раскудахтались. ⁇ А чего? Людям зрению-то не замажешь. Кумушка, блеснув сомнительной эрудицией, энергично помахала перед лицом ладонью. «Али, правда, глаза колет? Как и ей заарестовали. Все эти видали. Знать, нашкодила ваша дворянка». Это ехидствовала как раз одна из тех теток, что еще на днях пережевывала известие о соседстве с той же самой дворянкой, буквально с придыханием. Ох, кто-то еще придет ко мне лечить свой почечуй. Вот уж я покажу, кому чего и в каком месте на самом деле колит. От души поправлю, и посмеюсь». Уперев руки в бока, многообещающе перегрозила Клара, со смешком наблюдая, как громкоголосая болтушка, пострадалец от деликатной хвори, мгновенно исчезает за дверями своего дома. «Почечуй» — просторечное название геморроя. След за ней одна за другой потихоньку попрятались и ретировались остальные неравнодушные зрители. Ссориться с местной и, кстати, единственно доступной медициной не хотел никто. Любой открытый конфликт с боевой знахаркой мог обернуться спорщиком дорогим удовольствием. Дед Жан, глядя на то, как его приемная воспитанница, по совместительству воспитательница, беспечно садится в коляску с неизвестным ему мужчиной, конечно, остался недоволен, чем живо напоминал сейчас Люсиного пса накануне. Ну и по что, родимый насупился. Не расшаркались перед тобой, значит, и нет еще к тому повода. Утихомирив соседское собрание, бабуля взялась за своего приятеля. Чего же ей, каждого знакомца к тебе на поклон вести? Сказала девка, человек приличный, по делу прибыл, значит, так и есть. Она у нас с головой глупостей не наделает. «Бу-бу-бу!» — что-то невнятно, но отчетливо раздраженно проворчал тот. «А парняга-то красавец! Ух! И при осанке, и при манерах весь вам ажур да конфитюр!» «Ты чего там болтаешь-то?» — Возмущенно встрепенулся Жан. «А чего?» — задорно расхохоталась Клара, нарочно подначивая надутого старика. «Как есть красавец! С таким и пококетничать, почитай, не грех!» «От я тебе, язык без костей! Люсьен не такая!» — вспыхнул тот. «Да Та не такая, не такая!» — ишь, раздухарился. «Угомонись уже! Пойдем! Лопуха на хвост привяжу, хвороба!» Слышала бы ее в тот момент Люся, сильно бы усомнилась в обоснованности лесного мнения о ней ее опекунов. Конкретно в той части, где говорилось про глупостев, и не наделает. Нет, начиналось все мило и позитивно. Они с Лораном непринужденно болтали на самые нейтральные темы, продвигаясь к месту приема заявленного завтрака. К чести молодого человека следует подчеркнуть, что поведение его отличалось безупречным тактом и предупредительностью. Это про то, в том числе, что если его и удивило место жительства Люсьен, то он совершенно не подал виду. Первым звонком, побудившим Людмилу насторожиться, было интригующее пояснение ее спутника, что едут они в одно замечательное местечко, которое стало набирать популярность совсем недавно. Там, по слухам, подают совершенно удивительные блюда, названия которых звучат как музыка, и выглядят они как произведения искусства. Та-дам! Люся на спина напряглась, а по позвоночнику потекла холодная капелька пота. Кажется, слепо согласиться вчера на сюрприз, оставив выбор места для встречи кавалеру, было роковой ошибкой. Потому что да, судя по направлению неспешного движения их ленивой лошадки, они приближались именно к старому коту. Но самое интересное, что управляет в этом заведении невероятно таинственная дама по имени запамятовал. «Но, кажется, как и ваше, оно начинается на Эл. «Да чего уж, буквально теска, Судорожно пытаясь смириться с неизбежным, мысленно прокомментировала Люда. «Давно хотел посетить этот ресторан, но Лоран сделал неопределенный жест. Не люблю бывать в таких заведениях один, к тому же мне будет очень приятно совершить это открытие именно в вашем обществе». «Почему?» Лишь бы что-то сказать, спросила Люся. «Мне кажется, маленькие приключения и неожиданные встречи с приятным и даже немного загадочным придутся вам по душе». Тонг подмечено, просто не в бровь, а в глаз, про себя съязвила Люся. «Или я не прав?» — забеспокоился Лоран, не получив реакции на свое предположение. «Боюсь, что вы гораздо ближе к истине, чем можете представить». Пытаться отговорить спутника от идеи посетить Старый Кот было точно бессмысленно. Он горел предвкушением знакомства с интригующей находкой. К тому же они уже приехали. Людмила глубоко вдохнула перед предстоящим испытанием, навела на лице воодушевленно бодрое выражение и решительно подала руку своему галантному, а главное на редкость изобретательному кавалеру. В смысле пока еще только перспективному бизнес-партнеру. Что говорить, равнодушное появление Люсьен в ресторанчике оставило исключительно селию на старой законной должности встречавшую гостей у входа. Мадемуазель Люсьен, какая радость! Первым ее восторженно поприветствовал гардеробщик Самюэль и многозначительно подмигнул старшей руководительнице. Мадемуазель Люсьен? В глазах сели отразилась догадка но она действительно не зря занимала ответственное место, моментально нашлась и облекла свое неосторожное недоумение в любезность. «Приятная встреча. Позвольте предложить вам столик». «На двоих», — максимально дружелюбно улыбнулась Люда. «Если можно, то дальнюю окна». «Понимаю, господа предпочитают тишину». Она выверенно поклонилась Лорану, который, прямо сказать, немного опешил от бурного, нескрываемого ликования портье по поводу их визита. И тут, как говорится, началось. Сколько бы Люся, по меткому выражению Селии, не предпочитала тишину и уединение, получить сие благо сегодня было категорически не суждено. Едва только первая из девчонок, с которыми ей довелось провести ту историческую рабочую неделю, встретилась с Люсей взглядом, Об этом каким-то мистическим образом молниеносно прознали остальные. И пока они с Лораном шли по зале, официантки одна за другой появлялись в поле зрения Людмилы, кивали, приседали в книгсонах, легким взмахом пальчиков слали приветствия и непременно озарялись душевной радостью. Это было невероятно приятно для Люси. И все более и более странно для ее спутника. Даже Доротея не удержалась — выглянула из своего поварского царства, потихоньку подала знак пухлой рукой и ласково улыбнулась девушке. Закономерным исключением вихре дружных и эйфорических эмоций явилась Мари. Стоило посмотреть на это лицо. Надо полагать, ее Люсьен прибыла в Старый Кот без всякого предупреждения, это еще ладно. А вот компания импозантного военного рядом с ней, о котором она, Мари, ни сном, ни духом, «Ну, знаете ли, это уже полный беспредел!» «Ай-яй-яй, подруга! Значит, говоришь, ничего загадочного не происходит!» — строчило выражение глаз соратницы. Обличительно прищурившись, она еще многообещающе покачала головой. «Ну-ну! Вечерком поговорим про это ваше ничего!» Люда даже непроизвольно в мимолетном миролюбивом жесте задрала лапки. Однако предстоящий разбор полетов от Мари — это была ерунда. Куда больше ее волновал вопрос, как она прямо сейчас будет объясняться с Лораном. Особенно после того, как вишенкой на торте из директорского кабинета явился господин Рауль и самолично радушно поприветствовал дорогую гостью. Учтиво, с достоинством, но так очевидно тепло, будто встретил старинного долгожданного друга. Ну, это Люся так думала, что персональное внимание хозяина заведения станет заключительной убийственной ягодкой на торте. Но нет. Не успели они с Лораном устроиться за столом и наладиться на непростой разговор, как последовал эпический контрольный в голову.